Глава пятая. Так он совсем недавно появился, проклястел бубука. Откуда и чего, ни, никто не знает. Пришёл в одно из селений и узнал, что в округе происходит, а после примихом в Каминаломне отправился. Обернуться не успели, а он уже близ этого гада обосновался. Вроде как советником его стал. Ловок скуде. Мне показалось или в голосе старика прозвучали нотки зависти. Мы даже думали, что это он, на нас гостина, наускал, зачем-то понизив голос, сообщил нам Геннадий. До того только страшилки звучали, мол, придём, завоёвыем. А как призыватель появился, так всё и началось. Призыватель уточнил год Это вы его так прозвали. Ну, ну, да, покивал бубука. А как его на самом деле зовут, никто не знает. Он какое-то имя назвал, когда в селение пришёл, да его никто не запомнил от чего-то. А одевается этот призыватель как? поинтересовалась Настя. Белый балахон с непонятным рисунком, скорее грязный, поправил её старик. Но Когда-то был белым, это точно. Диагноз ясен, сообщил всем Жека. Это тот самый черт-культист, которого тогда упустили. Без вариантов. За что я люблю этого парня, ехидно сообщила всем Марика, приобняв Жеку за плечи. За его умение сообщать серьезнейшим видом то, что всем и так понятно. Другое неясно, потер я лоб. Как он сюда подходит? просочится смог. Не на лодке же, её бы там в водоворотах на щепке разломало. Мы и на корабле еле-еле прошли, а он куда уставичевей на своём призрачном левиафане. Хмуро буркнул Голд. Марика, одолжишь мне свою винтовку на денёк? Хочу сходить к этим самому каменоломням повидаться со старым знакомцем. Был «Плохая идея», — замотал Бородихий Бубука. «Очень плохая. Туда теперь просто так не проберешься. Кругом посты. Я же говорю, много молодых ребят к властелину в подручные завербовались. Причем служат они ему не за страх, а за совесть. Их там теперь больше полусотни обитает, да еще и его гвардейцы. Все с автоматами и сразу стреляют». А еще погано то, что убивать им теперь нравится. Удовольствие они от этого получают». «Прямо с автоматами?» — заинтересовался я. «И где же они их в таком количестве взяли?» «Так э, черный властелин дал», — охотно ответил старик. «Кто же еще? Мы-то в каменоломни не совались особо, там пауков много было. Они страшные, мохнатые, с ожвалами и ядовитыми». Как мы охота лишний раз жизни лишаться. Сказано же было: не умирайте. Вот мы теми стороной и объебали. А там внутри, оказывается, тагник имелся с оружием и всяким таким прочим. Каким прочим, немедленно подобралась и Настя, толкнув меня в бок. Но по разные сухи ходили, захлопнул глазами бубука. Не знаешь, чему и верить. про танк точно в рале и про геликоптер думаю тоже. А вот что там взрывчатка есть, это наверняка. Востилин при её посредством вход в каменоломню завалил. Это все слышали. Более узким делал, чтобы обороняться было проще, если что. А ещё старинные переносные рации есть. В полладони размером, они их на поясах носят. тоже наверняка оттуда. Правда, немного несколько штук. Взрывчатка, почесал ухо я. Это хорошо. И рации добавил голд, автоматы, патроны. Пулемёты добавил бубука, явно смекнувший, в какую сторону ветер подул. Они на вышках установлены, что у входа в каменоломню. Дула длинные, тонкие, с прямоугольником на конце, стоят на трёхногах высоких. А сверху железные щитки, чтобы пулемётчика не убило. Маловато нас, бросил Жек, приметив, как у многих заблестели глаза. И потом мы сюда направились не для того, чтобы материальную базу укреплять. У нас другие цели. Стоп, стоп, стоп, возмутилась Марика. А где тот парень, который давал клятву служить и защищать? Ты же всегда был за правду, для того в полицию и пошёл служить. Что за двойные стандарты? Вот люди. Вон узурпатор, тиран и деспот, кое их провощает. Давай, паладин, защищай дело света. Плюмёт это хорошо, пробасил Азиз, который оказывается внимательно слушал разговор, высунувшись из нижнего помещения Василька. Щиток есть, тренога есть, пламя-гаситель, крупнокалиберный, моя думай. Лучше наш Браунинг, но не лучше детка. Заманчиво все это, спора нет. Хотя, конечно, Жека прав, мы сюда не за этим приехали. Да и про то, что мало нас он тоже верно сказал. Но если подумать, за нами фактор внезапности и хорошая спаянность группы. Опять же, два снайпера в наличии. Если всё по уму спланировать, ну да, авантюра спор нет, но ведь оправдана её же. Причём не в запасах этого клоуна дело, а в совсем другом. Точнее, не только в них. Уберём мы Мистечкового Властелина, помоги сдешним бедолагам, и наши позиции в этих краях моментально станут куда более прочными. Нет, нет, вечной благодарности ждать не стоит. Люди быстро забывают те услуги, которые уже оказаны. И, разумеется, в качестве колонии мы эти земли использовать тоже не сможем. Здесь тогда надо серьёзный гарнизон сажать. Но вот резервную базу основать запросто можно. А лесная фактория, что у нас уже имеется, это прекрасно, но в случае серьёзной заварухи долго ли мы там отсидимся? Ну да, путь к ней непрост, один лес с обитающим там многоголосым существом, чего стоит, но мы-то его прошли, и не раз. И другие пройдут, так что для выращивания ганджубаса на продажу она самое то, но вот долго отсидеться там не получится. Максимум дух перевести перед тем, как рвануть куда-то еще. Ну да, и сюда тоже попасть возможно, но... Лесной лагерь легко окружить, были бы люди, а здесь всего одна дорога, да и та водная. Поставить форпост у речного прохода, снабдить его орудием, усилить парой тех же крупнокалиберных пулемётов и всё, граница на замке. Крупный корабль через скалистый лаз не пройдёт, его неминуемо на одном из перекатов расшибёт о стены, а мелкие, такие как наш Василёк, подобному форпосту будут как раз по зубам. даже если речь идёт о котерах рубима без серьёзной поддержки с суши его запросто можно будет укоротить не знаю от чего у меня такие мысли в голове крутятся скажу честно но чем дальше тем чаще они её посещают Вроде наши позиции достаточно крепки, и Сватбург представляет из себя неплохое по местным меркам укрепление, и степь мы укротили, но вот только на лаврах почивать не стоит. Сейчас всё только-только начинается. Первые из первых всего лишь оскватывают с блюда куски пирога и не более. Время большого передела ещё не пришло. До него пока далековато, но кто знает, кто знает. И потом, сегодняшние друзья вроде Рувима и Салеха, они на самом деле не друзья. Они попутчики. Нам удобно идти по дороге вместе. Вот только до какого поворота мы так плечом к плечу прошагаем? И кто кому первым выстрелит в спину, когда пути разойдутся в разные стороны? Я не знаю. Они полагают тоже, но поручусь, что наши мысли не сильно друг от друга различаются. Так что надо ставить тут базу в самое то место. И лояльность местного населения выходит нам здорово нужна, хотя, разумеется, припахивает данная ситуация авантюризмом жутко. Нет, с Настей, Марикой и Павликом всё ясно. Их хлебом не корми, дай впутаться в приключения. Но я-то от подобных забав всегда был далёк. А туда же? Уже прикидываю, как разыграть расклад. И ещё. Зря я Майкл с собой всё же взял. Он всё видел, с секретностью теперь не сложится. Нет, можно его, конечно, тихонько удавить. Тем более, что из присутствующих никто ничего тут не скажет, а там, в Атом-Сити, никто никогда ничего не узнает, но стоит ли? Вроде мы с Садамсом хорошо поладили. Зачем вбивать в доску согласия первый гвоздь разобщённости? Красиво сказал, почти по-солехски. Да и не по мне такие вещи проделывать. Вот Помянутый Салех даже думать не стал бы. Он вообще свидетелей никогда не оставляет. Но я, не он, не хочу я этого парня убивать. Неправильно это. Опять же, лишний ствол, если всё же мы впишемся в местные расклады, он точно будет полезен. Если впишемся. Я ничего ещё не решил. просто потому, что ввязываться в однозначно мутную историю, базируясь исключительно на рассказнях странного юноши старика это верх идиотизма. С другой стороны, конечно, вся история моего пребывания в этом мире и есть этот самый верх. Единственная разумная вещь, что была сотворена за это время закапывания наркотиков в землю. Все остальное либо импульсные вспышки, как правило, в последующем ведущие к смертоубийствам, либо попытки следовать тому имиджу, что отчасти мне создали те, кто меня окружал, и к которому я и сам с дуру приложил руку. Теперь хочешь, не хочешь, приходится соответствовать. Иногда через «не хочу». «Эй, сват, ты с нами?» — услышал я щелочки пальцев и... а после ладонь марки ки мелькнувшую перед глазами чего молчим думаем хмуро ответил я генадий а сколько селений властелин под себя ещё не подмял теперь стало быть три осталось охотно ответил старик ну если можно так сказать поясни попросил гольд в одном из них за главного рыжий свой затараторил бубука М-да, чаян и на здоровый как шкаф. Правда, умный мужик, что да туда, он сразу говорил, что надо всем вместе собраться. И я думал, властилину голову открутить, только его никто не слушал. Побоялись другие ставшины, что он после этого большой авторитет наберёт и самым главным станет. Да и не верил никто, что с два десятка человек столько народу на четвереньки поставит. А потом Поздно стало. Наш Оральф вчера мне говорил, что зря к словам Свена не прислушался. Завтра как раз собирался к нему отправиться признать свою вину, да вот <смех> не успел. И поторопил его голд время от времени, поглядывая в сторону берега. Свен своё селение хорошо укрепил, а люди из двух других, насколько мне известно, почти все к нему уже перебрались. Как я уже говорил, хоть смерти тут и нет одного, жить все хотят. А из старых лидеров теперь один он и остался. Некоторые, правда, к чёрному Волостелину на поклон пошли после того, как он деревню Маркуса сжёг. Демонстрация силы, знаете ли, имеет свою притягательность и убедительность. Она вселяет почтение к его обладателю в глазах тех, кто и в том мире привык подчиняться. «Насилие!» — поправил его Жека. «Демонстрация насилия! Силы — это другое. Не путайте термины». «Ну да, ну да», — закивал головой Бубука. «Так что Свен теперь последним, считай, остался из первых. Я так думаю, что Властелин специально его не трогал все это время на сладкое приберег». «Разумно», — признал мой советник. «Автелин?» Впрочем, там масса причин может быть, поверь. Одессит, а разводи-ка поры, на тот берег пойдем. Неуютно мне как-то тут стало. Мне тоже, подал голос Джебе. Никого не вижу, кусты не шевелятся, а чувство неприятное есть. И я о том же думаю, подал голос наш капитан. Но есть одно маленькое но. Тут нас перестрелять могут, а там поджарить и скушать. Не знаю, какой способ смерти мне нравится больше. Если кто забыл, так там и драконы летают. Они делают огонь из пасти, и это немножко страшно. Люди властелина особо к реке не ходят, сообщил нам Геннадий. Им не надо, у них своя есть. Это как? — удивился Павлик. Так она прямиком через территорию каменолом не течет. пояснил бобока. И вон там в эту, э, реку впадает. Но отсюда не видно, но впадает. Так что им сдешние воды без надобности. И это драконов не бойтесь, они огнём не плюются. Да и не залетают они так далеко. Всё больше у вершин гор вертятся. А собственно, они и вообще не драконы по факту. Это виверны. У Свена в вселении один мужчина есть, он В той жизни профессором был то ли мифологией занимался, то ли зоологией, не знаю уж. Так вот, он нам очень четко объяснил разницу между драконом и э, Виверной. У них крыльев две пары, и еще разводи пары, велел я Одесситу, а ты, Гена, пока передохни. День длинный, тебе много чего нам рассказать еще придется. Стас, давай я все-таки останусь. Азартно сопя, Марика дернула меня за рукав. «Вы на тот берег, а я тут поползаю, погляжу, прикину хрен к носу. Чего время терять?» «Сват», — поправил ее я, — «когда ты это уже запомнишь. И ползать нигде не надо. По крайней мере, пока. Пока не будет четкого понимания вопроса, никто никуда не идет». Противоположный берег был здорово не похож на тот, от которого мы отчалили. Не сомневаясь, что изначально он, как и многое здесь, принадлежал к миру маджика. С той стороны реки под лёгким ветерком трепыхалась изумрудная зелень листвы, над яркими цветами кружились с гудением пчёлы и порхали бабочки, зде же буквально в двух десятках шагов от прибрежной волны, накатывающей на берег, мрачной стеной высились чёрные ели. под сень которых не пробивались яркие лучи утреннего солнца. В таком лесу, скорее всего, должны были обитать колдуны, разбойники, ведьмы и прочие малопривлекательные персонажи. Именно через него обязаны были пробираться паладин и воины света и остальные герои, дабы спасти очередную принцессу или детей, предназначенных для мрачных чародейских обрядов. Скажу честно... Так себе местечко. Жить я бы тут не хотел. Но что примечательно, именно в таких и имеет смысл шастать поисковым группам с целью обретения разного полезного добра. Этот мир, мозаика, которую четыре шаловливых руки смешали в одной коробке, но кое-что от изначальной задумки создателей тут осталось. Причём частенько именно в тех местах, где и должно было находиться изначально. Этот лес несомненное обиталище разнообразного зла, а оно, как правило, разновидово и зажиточно. Да хоть бы вот, драконы, хоть как ты их называй, как правило, тащат в свои пещеры золото, бриллианты и разные магические штуки. Уверен, в логовах местных рептилий неплохо поживиться можно на этот счёт. Если до них доберешься, разумеется, и после оттуда ноги сумеешь унести. Последнее выглядит почти нереальным. Хотя главная ценность, как мне думается, там не зла-то серебра. Что если в горах можно найти нечто вроде питомца? Ну, как оно в играх бывает? Маленького виверненыша или вовсе большое яйцо, из которого... при должной снаровке и терпении можно онного малышоныша, э, но ну, не высидить, разумеется, а ну не могу подобрать нужный термин, но посыл, как мне думается, ясен. Чёрт заманчива, даже заманчивее, чем разгром какого-то там чёрного властелина. Этих властелинов по ковчегу как с собак нерезанных развелось небось. Если по нему побродить, то в каждом углу свой имеется. А вот ручная ве верно, эта вещь. В болизе этот лес ещё жуче выглядит, чем с той стороны сообщил нам бубука, поёжившись. Как только людям сюда не страшно было входить. Правда, там такие сорвиголовы были, что ах, и я лично и реку вплавь пересечь не рискну, а они умудрялись это сделать. Зато теперь понятно, почему ни один из них не вернулся. Не без того, согласился я. Но это всё лирика, не имеющая отношения к текущему моменту. Вот что, друг наш Геннадий, давай-ка ещё раз пообщаемся о текущих событиях, только на этот раз без эмоций, суеты, перескакивания с одного на другое, и начнём с географии: что, где, как, последовательно. Бубука охотно выполнил моё пожелание. Он даже угольком на палубе что-то вроде карты изобразил, вызвав справедливый гнев Одиссета. Как оказалось, народ тут большей частью не любопытный обитал, далеко от родных мест не любивший заходить. Вот тоже непонятно, в этот лес явно не сулящий ничего хорошего, лезли все, кому не лень, в горы, где тоже мёдом не намазано пёрлись, а просто взять И пройтись вверх по течению реки им лень. По всему выходит, что это самый безопасный маршрут из всех возможных. Нет, такие странные существа человек. Непостижимое. Может, просто им скучным это показалось местным непоседам? Идешь и идешь себе. Слева вода, справа перелески. Однообразие. Однообразие. В любом случае, в тех пределах, что уже были изведаны, ничего, кроме реки и деревьев, местные не обнаружили. И дополнительных жилых площадей класса деревня пустая, незаселенная, тоже. Лес, сколько хватает глаза, время от времени перемежающийся полянками. Впрочем, еще там имелась пара небольших болот, куда никто, как и ранее в каменоломне, не совался. Звуки оттуда неизвестны. Нехорошие доносились, и туман над ними стался жутковатый. Но оно и понятно, в этом мире похоже любое болото место неприятное, что уже проверено на себе. Закончив с географией, перешли к описанию Каминоломин и их обитателей. Тут дело обстояло похуже. Бубука внутри сам ни разу не бывал. Видел всё исключительно со стороны, ну и кое-какие рассказы слышал. Но даже из того, что мы узнали, становилось ясно, что штурмовать это место, по крайней мере, тем составом, что у нас имелся в наличии, и без артиллерии безумие. Не знаю, насколько этот чёрный властелин псих, хотя мне сдаётся, что не без того, но укрепление он выбрал для себя отменное. Невысокая горная гряда, окружающая место его пребывания, великолепные естественные препятствия для штурмующих. Плюс вышки с пулемётами, плюс в своё время суженный проход, перегороженный к тому же чем-то вроде самодельных ворот, представляющих собой сколоченные древесные стволы, обмотанные колючей проволокой. Хорошая, кстати, штука. За неё одну в эту переделку можно влезть, если внутри каменоломни её запасец имеется. А оно так, никто не стал бы тратить подобный ресурс на такие вещи, не имеяся он в достатке. Вроде бы пустяк, эта самая проволока. А на коленке не сделаешь. Наш Ренди вряд ли быстро наловчится такое мастерить. А применение ей, ой, сколько придумать можно. Мало того, Он ещё и лес на ближайших подходах вырубил под корень. Я всё гадал, куда он народ из деревни гонит, зачем? Ну, покорил их и покорил. Забирать-то зачем? Какой в том смысл? Продавать людей тут никому, убивать для удовольствия, при помощи пыток или в охотничьих целях, пар десятков человек хватит. А он их к делу приставил деревья валить, освобождать стратегическое пространство. Так сказать, изменение природного ландшафта вручную. Молодец, короче. Сволочь, но молодец. При условии, разумеется, если сам додумался. У него ведь там советник имеется, не хуже моего голда. Забавно. По сути, мы имеем битву советников. Есть в этом некий забавный парадокс. Хотя понятно, что когда дойдёт дело до драки, у бывшего сектанта шансов будет 0. — Не подобраться, — оценил Азиз очередной рисунок на палубе и хохотнул, глядя на недовольно ворчащего одессита. — Даже если снайпер, стреляй в тех, кто на вышке сзади. Остальные нас убивать. Даже если ночь, даже если я ходи, все равно не получись. Майкл скептически оглядел мощную фигуру моего телохранителя и недоверчиво покачал головой. — Зря! — Зря! Я знаю, насколько ловко и тихо может скользить в ночи этот неповоротливый на первый взгляд верзило, как змея, как ящерица. "Ясно, что не получилось", отозвался Голд, задумчиво смотрящий на схему. "Даже попадимы во внутренний двор, даже перебей мы там всех присутствующих, всё равно ничего не светит. Оставшиеся отойдут внутрь каменоломни и всё". И сколько мы их оттуда выкуривать будем, а лесть внутрь нарваться на невозвратные потери. Там-то погибшие к нашим может и выйдут, а тут что делать? Каждый человек на вес золота. А где там? кратчево спросил Бубука, которому явно не давал покоя вопрос. А кто вы вообще такие? Задавать его он не спешил, осознавая, что мы ему нужны больше, чем он нам, но любопытство Ано такое я, любопытство. Там синхронно махнули рукой в одном и том же направлении Марика, Жекка и Павлик, неотрывно глядящие на карту. Штурм отпадает, подытожил я. Да и чего о нём говорить, мы решения ещё не приняли. В самом деле, искренне без тени наигрыша удивилась Марика. Стас, что тут решать? Надо вписываться и ресурсы, и благое дело. Благое дело, моя милая подруга, это вон вверх по течению идти осёк её я. Для того сюда и припёрлись, что до ресурсов всё не соберёшь, пупок развяжется. Но при этом, конечно, таким вот властелинам хвоста надо сразу крутить, спора нет. Сейчас этого не сделаешь, потом мороки больше будет. База Коротко спросил Голд, глядя мне в глаза. Как-то так, не стал с кроватья. Опять же, хорошо здесь. С той стороны реки покой и романтика, с этой лесных приключений до отвала наесть можно. Прямо наглядная иллюстрация для рекламного буклета Живи полной жизнью. Поставим тут VIP-отель, будем драть за проживание в нём зажиточных вавелонян в три дорога. За что? за впечатления и комфорт. А в Авиланян жадно спросил Геннадий. А это-то кто? Люди, похлопал я его по плечу. Такие же, как мы, только в Авиланяне. А что, друг мой, Свен этот совсем дикий или с ним можно худо-бедно дело иметь? Сейчас я уже и не знаю, признался старик. Раньше кое-как с ним старшины договаривались и Хоть и через не хочу, жадный он, всё по себя гребёт и делиться не любит ничем. Это плохо, укоризненно произнёс Одесит. Делиться надо, как нам биология завещала. Не самый большой грех, передёрнул плечами я. Мы все тут жадины. Вот что я мыслю, соратники. Надо нам с этим Свеном договариваться. Других вариантов я не вижу. В противном случае мы приём на происходящее, забываем про местные дряздги и идём вверх по течению. Ну, денёк дадим Голду на его забавы. Месть это святое. Полностью согласен, кивнул Джека. В смысле Свена, поддерживаю, присоединился к нему советник. Нам нужны его людские ресурсы, по-другому не справится. Артизанская война потёрла руки Марика. «Помню я занятия по тактике. Правда, нам все больше по противодействию читали, но и ее общие принципы в голове остались. Что за чушь?» — поморщился мой советник. «При чем тут это?» «Нет, разумеется. Нам просто надо выманить черного властелина за пределы каменоломнии. В идеале его самого, но и большая часть его бойцов, причем желательно и числа тех, кто входит в гвардию, нас тоже устроит. Для этого и нужен Свен с его людьми». Зачем нам самим светиться раньше времени? Правда, нет у меня уже уверенности в том, что мы сохранили инкогнито. Кабы знать раньше. План Голда несомненно перекликался с тем, что вертелось и у меня в голове. Это было приятно. Я всегда признавал, что советник мыслит куда лучше и масштабнее, чем я, чего скрывать. Это не вызывало у меня зависти или неприязни к нему, но иногда всё же хотелось не быть на шаг позади. «Сегодня получилось». «Так ты говоришь, друг Геннадий, что этот повелитель зла непременно нагрянет в оставшиеся селения?» «Причем скоро», — обратился Голд к Бубуке. «Хорошо бы нам его опередить, только так, чтобы нас местные жители вовсе не видели. Ни к чему это пока. Ты сможешь уговорить Свена с нами встретиться?» «Да и не знаю даже», — почесал седой затылок старик. «Да». Характер у, у него паршивый, я же и говорю. Упрям он как баран. И очень не любит, когда не по его случается. И это всё ясно, мягко произнёс мой советник. Но он же не совсем дурак, правда. Понимает, что ситуация не та, когда рогами ворота ломает. Люди у него пока есть, это так, но оружие-то не бой с немного. Как у всех, покивал Бобука. Стволов ой, ну, 10 или около того. Они в домах были, когда мы в деревне нашли. В чуланах на гвоздях висели зарямни зацепленные. А ещё луки там имелись и эти, как их, арбалеты тоже немного. Вот, кстати, и ответ на вопрос, почему мы слышали перестрелку. Я всё уточнить этот момент хотел, он мне покоя не давал. Если селяне мирные, то кто столько палил из автоматов? Не станут ведь слуги чёрного властелина так без толкова боеприпасы расходовать, верно? Нет, тут уж не стартовые условия существования для переселенцев куда более щедрящие, чем у нас там. Чего ж так не жить? Мы вон голыми с дубинками бегали, ягоды с кустов жрали, а этим сразу всё на блюдечке подали: и дома, и оружие, и чёрного властелина просто позавидовать можно. А если как следует пошарить, Да что ещё найти можно? Уверен, эти лентяи себе головы этой ерундой не забивали. Нет, надо непременно ставить тут базу и рассылать людей разыскивать по местности, искать спрятанное добро. Несуществующим спинным мозгом чую, есть тут чем поживиться. Вот тоже любопытно, а здешние сводики от наших отличаются? Думаю, вряд ли. Ну а если? И ещё Рувимо, пожалуй, об этих местах знать особо не следует. Ясно, что он в курсе, куда я отправился. Наверняка в Сватбурге есть его глаза и уши, а если их там пока и нет, то они скоро появятся, потому факт визита в Новые земли скрыть не удастся. Но это не значит, что следует делиться всеми деталями о том, что мы увидели и узнали. Да и вообще, чем позже мы с ним пересечёмся, тем лучше. «Ну вот!» — тем временем гнул свою линию Голд. «Сколько он простоит со своим десятком автоматов против молодцов черного властелина? Пять минут? Десять?» «А мы предоставим ему военную поддержку». «Да, нас немного, но зато мы отлично умеем воевать и убивать. Ты же это уже понял?» «Не слепой?» — кивнул Бубука. «Ладно, я с ним поговорю, но обещать ничего не стану». Не обещай, согласился я, но сделай всё возможное. Это и в твоих интересах, приятель. Если всё сложится, ты вроде как народным героем станешь. С тебя победа начнётся, с твоих поступков и слов. Глядишь, человеком года тебя сделают. Геннадий призадумался, по его лицу скользила мечтательная улыбка. Жутко признаться, смотрится старик с мимикой юноши. Есть в этом м, противоестественность и неслабая. Подумай, где бы мы с ним могли встретиться, оторвал от сладостных грёз Бубука Голд. В деревню, как ты понял, мы не сунемся, так что нужно место неподалёку от неё, но по возможности скрытое от чужих глаз. Какая-нибудь ложбинка, поросшая кустарником, что-то ещё в таком духе. Это раз. И два. Свену надо из селения уйти без шума, тихонько, чтобы за ним никто не увязался. Среди его людей запросто может оказаться крот, а то и не один. Упадут ему на хвост и конец нашим планам. Бле бы его уговорить вообще из дома выйти. А вы о хвостах, проворчал Геннадий. Но место такое я знаю, это от их деревни минут 7 пешего хода. «А до самой деревни сколько идти?» — уточнила Настя. «Час и то, если быстро», — вздохнул старик. «Не меньше. Наша к реке самая близкая была, а его, наоборот, самая лесная. У них в Дании лесов давным-давно вообще не осталось, вот он душу и отводил». После этих слов наступила тишина. Почти все уставились на меня. «А?» Ясно, пришло время делить соратников на две группы. Одна побольше отправится воевать, вторая поменьше останется здесь, на Васильке. И только Марика, не обращая ни на кого внимания, начала набивать запасные обоймы к своей новой снайперке патронами. Она готовилась к походу, будучи точно уверенной в том, что я её тут не оставлю. «И ведь права, зараза такая. Не оставлю ни ее, ни Настю. Снайпера нам очень пригодятся. Хотя, а кто нам не нужен? В самом деле, ведь каждый ствол на вес золота. И как тут тасовать людей? Черт, все мозги тут себе свернешь».